волшебники отшатнулись от шара и брезгливо поморщились. Только у Боже словно прилип к кристаллу по лицу его блуждала злорадная улыбочка. Вот это извержение, закричал он и взмахнул кулаком. Да, да, да! Справедливость торжествует. Ха! Яблочки-то не впрок пошли. И не только яблочки. Поморщился декан «В общем, там много чего было», — Присек надвигающиеся препирательство Чудакули. «Ну что ж, похоже, нам удалось развернуть причинно-следственный поток». «И так будет постоянно?» — с надеждой в голосе спросила у «Хм, сомневаюсь. В конце концов, это ведь ты бог похмелья. Скорее всего, когда закончится действие лекарства, поток снова изменит направление и... «Значит, у меня совсем мало времени!» «Так, принесите мне 20 кружек пива, перцовку и бутылку кофейного ликера с зонтиком!» «Посмотрим, как тебе это понравится, господин! А может, еще по одной!» Сьюзен схватила его за руку и толкнула к ближайшей скамейке. «Я не для того приводила тебя в чувство, чтобы ты тут же надрался!» «А для чего же еще?» – подозрительно спросила боже!» Я хочу, чтобы ты помог мне. Помог как? Ты говорил, что никогда не был человеком, верно? Э-э О, боже, осмотрел себя. Верно, подтвердил он. Никогда. То есть ты никогда ни в кого не воплощался? Удивился чудакулле. Э, -э по-моему, это слегка личный вопрос. Встрял заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Да нет, вроде Неуверенно произнес, о боже Странно, я помню головные боли Но не помню, была ли у меня когда-нибудь голова Но так ведь не бывает, правда? Значит, ты существовал потенциально? Спросил Чудакулли Потенциально? Переспросил, о боже Как-как? Переспросила Сьюзен Чудакулли задумался Неужели? Наконец произнес он «Кажется, причиной всему я! Я, помнится, говорил что-то молодому Думингу о выпивке и похмелье, и...» «И тем самым ты создал его?» — хмыкнул декан. «В это очень трудно поверить, Наверн! Ха! Из воздуха? Значит, мы все можем это сделать! Эй, никто никого не хочет выдумать! Какую-нибудь новую фейку! Или гнобика! Гнобика выпадающих волос, к примеру!» Подхватил шутку профессор современного руносложения. Остальные волшебники рассмеялись. «И вовсе у меня волосы не выпадают!» – рявкнул декан. «Они просто слегка прорежены!» «Ага, ряд справа и ряд слева!» – кивнул профессор современного руносложения. «Облысения не стоит стесняться!» – спокойно возразил чудак «Кстати, декан, знаешь, что говорят о лысых? «Ты только посмотри, какая лысина! Нечто вроде того!» Предположил профессор современного руносложения. В последнее время декан часто его доставал. «Еще раз повторяю!» – сорвался на крик декан. «Я не...» – он вдруг замолчал. Прозвучало откуда-то. «Интересно, откуда доносится этот звук?» – спросил чудакулли. «Э-э-э-э!» неуверенно произнес декан. «Посмотрите, у меня на голове ничего нет!» Волшебники уставились на него. Под шляпой декана что-то шевелилось. Он осторожно снял шляпу. Вцепившись в волосы обеими лапками, на голове у декана сидел очень маленький гном и щурился от яркого света. «Что? Какие-то проблемы?» – осведомился гномик. «Снимите его с меня!» – завопил oui декан. Волшебники стали нерешительно переглядываться. Они слышали о том, что всякие мелкие паразиты могут переносить болезни. И хотя гномик совсем не походил на паразита, да и размерами был побольше, подцепить расширение скальпа не хотелось никому. Гномика схватила Сьюзен. «Ты гном выпадающих волос?» – осведомилась она. «А кто же еще?» – огрызнулся извивающийся в ее руке гномик. Декан осторожно провел руками по волосам. «Что ты делал с моими волосами?» – заорал он. «Кажется, часть из них я должен был переместить на расческу», – ответил гном. «А из другой части соткать маленький коврик, чтобы засолить сливное отверстие в ванной». «Что значит «кажется»?» – нахмурился чудакули. «Одну секундочку». Перебила его Сьюзен и повернулась к «О боже!» А где именно ты раньше был, ну перед тем, как я нашла тебя в снегу? По-моему, везде. Пожал плечами О Боже. Скажем так, везде, где незадолго до этого потреблялись в диких количествах всякие спиртные напитки. Ага! воскликнул Чудакульи. То есть ты был своего рода имманентной жизненной силой. Им, возможно, согласился О Боже. «Стало быть, пошутив о гномике выпадающих волос, мы таким образом сфокусировали его на голове декана», — торжествующе заметил чудо -кулли. «Разумеется, проблемы декана и до того были видны невооруженным глазом. Просто мы — люди вежливые и благовоспитанные. Все никак не решались сообщить ему об этом». «Значит, называя те или иные вещи, — «Вы вызываете их к жизни?» – догадалась Сьюзен. «Интересно, а можно вызвать к жизни гоблина? Дай большой мешок денег декану!» – спросил декан, который в определенных ситуациях умел соображать очень быстро. Он с надеждой обвел всех взглядом. «Никто не слышал сказочного звона?» «А тебе часто дают большие мешки денег?» – спросила Сьюзен. «Ну, не сказать, чтобы на ежедневной основе!» Туманно откликнулся декан. «Но...» «Из чего следует вывод, гоблина дай большой мешок денег декану вызвать нельзя, поскольку для него нет оккультного пространства!» Перебила его Сьюзен. «А вот лично я всегда недоумевал, куда одеваются носки!» Весело заявил казначей. «Ну, сами знаете, один носок из пары есть!» а другой куда-то подевался. В детстве даже считал, что есть такое существо». Волшебники призадумались, а затем, и это услышали все, раздался отчетливый звон воплощающейся магии. Театральным жестом арканцлер вскинул указательный палец к потолку. «Все в прачечную!» – крикнул он. «Она внизу, чудакули!» – напомнил декан. «Все вниз, в прачечную!» «А как же госпожа Герпес? Она ведь не разрешает нам туда соваться!» Поежился заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Интересно, кто в этом университете арканцлер?» Осведомился Чудакулли. «Может, госпожа Герпес? Мне так не кажется! Арканцлер я! Поразительно, но это факт!» «Ты ведь ее знаешь!» «Пробормотал заведующий кафедрой!» «Да, пожалуй, ты прав!» «Протянул Чудакульли. «Но, кажется, она уехала на все праздники к своей сестре!» «Сообщил казначей!» «Но неужели мы, волшебники, испугаемся какой-то домоправительницы?» «Тут же воскликнул Чудакульли. «Все в прачечную!» Возбужденные волшебники толпой повалили прочь из зала!» оставив в нем Сьюзен, о боже, грибного гномика и гномика выпадающих волос. «Слушай», – поинтересовался о боже, – «а кто все эти люди?» «Одни из величайших умов плоского мира», – ответила Сьюзен. «Нет, я чего-то не понимаю, или лекарства перестают действовать». «В данном случае характеристика величайшей относится скорее к размерам», – пожала плечами Сьюзен. Кроме того, ты наверняка слышал высказывание: если хочешь достичь истинной мудрости, первона перво стань как младенец. Но им известно, что это всего лишь первая ступень. Наверное, вздохнула Сьюзен. Во всяком случае, они то и дело разбивают о нее носы. А, откликнулся у боже. Как ты думаешь, тут есть что-нибудь безалкогольное?